Стокс громко застонал. «Слушаешь — Слушаешь? — спросил босс. — Хочешь остаться в живых? — Да, хочу. — Тогда я посажу тебя в комнату, и ты не будешь разговаривать ни с кем, кроме меня, понял? — Понял. Только не давай им меня бить. Я ничего не сделал. — Командир, я даже не знаю, что произошло. Она велела мне встать к стене, я встал. — Клянусь богом, я только... «Заткнись — Заткнись! — приказал босс. По пандусу спускались полицейские, и он хотел только одного — увести Стокса оттуда. Едва они выбрались на дневной свет, Боск увидел Эдгара, который стоял на тротуаре. Говорил по сотовому телефону, указывая машине скорой помощи на въезд в гараж. Боск повел Стокса к нему. Когда они приблизились, Эдгар закрыл телефон. «Я разговаривал с лейтенантом. Она выехала. Отлично. Где твоя машина?» «До сих пор на мойке. Сходи за ней. Повезем Стокса в участок. Гарри, нам нельзя покидать место совершения. Ты видел, что сделал Эджвуд». Нужно отвезти этого поганца туда, где никто не доберется до него. Иди за машиной. Если поднимется шум, беру все на себя. Ладно. Эдгар побежал к мойке. Боск увидел телеграфный столб, подвел Стокса к нему, заставил обхватить и защелкнул на его запястьях наручники. Постой здесь. Он отошел и провел рукой по волосам. Черт, что же там случилось? Он машинально произнес это вслух, пока Стокс... Не стал отвечать на вопрос, мямля, будто то не сделал ничего дурного. «Заткнись», — оборвал его Босх. «Я к тебе не обращался». Глава 32. Босх и Эдгар прошли со Стоксом через сыскной отдел, потом по короткому коридору, ведущему комнатам для допросов. Втолкнули его в третью комнату и примкнули наручниками к стальному кольцу посередине стола. «Сейчас вернемся», — сказал Босх. «Слушай, командир, не бросай меня здесь, заныл Стокс». «Они придут сюда, командир!» «Никто, кроме меня, не придет, только сиди тихо». Детективы покинули комнату и заперли дверь. Босс направился к столу и группы. В отделе не было ни души. Когда кто-нибудь в отделении оказывался ранен, участие проявляли все. Это являлось своего рода ритуалом. Каждый, если бы получил рану, захотел бы, чтобы все беспокоились о нем и сам считал своим долгом проявлять заботу о других. Боссу требовалось покурить, подумать. В его голове теснились мысли о Джулии и ее самочувствии. Он понимал, что ничего не может сделать, но все-таки старался сосредоточиться. Боск сознавал, что вот-вот наряд из ГРВСП возьмет след и приедет за ним и с Токсом. Он снял телефонную трубку и позвонил в дежурную часть. Ответил Манкевич, видимо, единственный, кто оставался в отделении. — Какие последние новости? — спросил Боск. — Что с ней? — Не знаю. Слышал, что дело плохо. «Ты где?» «В отделе». Привез этого типа. «Гарри, ты что?» «Случившимся занимается ГРБСП. Вам нужно быть на месте преступления. И тебе ему». «Если в двух словах, я побоялся ухудшить положение». «Послушай, узнай что-нибудь от Джоли и сразу сообщи мне, ладно?» «Обязательно». Босс хотел положить трубку, но вспомнил кое-что. «Манка, еще вот какое дело». Твой Эджвуд принялся пинать подозреваемого, лежавшего на полу, в наручниках. У него, похоже, сломано пять или шесть ребер. босс ждал. Манкевич отмалчивался. Могу дать этому официальный ход или предоставить тебе разбираться самому. Выбирай. Я сам разберусь. Не забудь сообщить мне. Он положил трубку и взглянул на Эдгара, тот кивнул, выражая одобрение напарнику. — А как быть со стоксом? — спросил Эдгар. «Гарри, что там, черт возьми, произошло в этом гараже?» «Ума не приложу. Слушай, я пойду поговорю с ним об Артуре де Лакруа, посмотрю, что удастся выведать, пока не нагрянет ГРВСП и не заберет его. тогда не появится, попробую их задержать».